«Здравствуйте, Николай! Пишет вам незнакомая девушка, но я вас немножко знаю. Я вас видела в нашем институте и немного пошла за вами до секретаря-директора, которая моя подруга по школе Света Орлова. Она вам отмечала командировку, поэтому я узнала про вас так много, что вы из Ленинграда и какой завод. Ещё я вас видела в нашей столовой с одной девушкой». Не знаю, нравится она вам или нет. И вот я пишу письмо вам. Может, этого не стоило делать. Я, конечно, извиняюсь перед вами и больше ничего пока не скажу. И так довольно совестно. Если вы хотите иметь переписку со мной, то пишите мне по адресу. Москва, В-41, до востребования. Фоминой, Надежде. Здравствуйте, Надя. Получил ваше письмо. «Вы меня очень заинтересовали, как человек, потому что я мало кому нравлюсь на взгляд, а вам, наверное, понравился, раз вы пошли за мной до секретаря-директора и все про меня узнали. Это очень смело с вашей стороны и интересно. Хотя лучше бы вы подошли ко мне сами в коридоре или где вы меня увидели, чтобы нам можно было поговорить и познакомиться как следует». Я работаю на нашем заводе техником-механиком по приборам. Пусть образование у меня только восемь классов, но я в приборах понимаю получше других прочих благодаря армии и товарищу лейтенанту Васильченко. А в Москве я был в командировке, и та девушка, с которой вы меня видели вместе, это наш младший инженер Горяева. И мы вместе с ней приезжали в ваш институт делиться опытом. Хотя нам делиться еще нечем. У нас опыта никакого. И тензометры все время отваливаются от горячего металла. Не притронуться в рукавице Это ваш институт с нами делился. И дал баночку специального жаростойкого цемента. Теперь попробуем все сначала. Надя, я... Пишу вам письмо на пишущей машинке не для хвостовства. Вы не подумайте, а по причине плохого почерка, как курица лапой, который никто не разбирает. И мне пришлось учиться печатать на этой машинке в конторе начальника цеха. Напишите мне еще, как вы живете. И пришлите вашу фотографию. Только свою... А то некоторые присылают Татьяну Доронину и сильно бьёт по самолюбию. До свидания. Жду ответа. Николай Пресняков. Пишите мне лучше не на завод, а тоже до востребования. Д-123. Здравствуйте, Николай. получил ваше письмо. Спасибо. Спасибо. Вообще, я не ждала, что вы мне ответите, но вы написали мне даже больше того. Вы откровенно мне рассказали о себе и своей знакомой. Это очень хорошо с вашей стороны. Теперь я хочу немного написать о себе, хотя это и трудно сделать в письме. Когда вы меня не видели, наверное, вам очень хочется увидеть меня, какая я из себя. Но пока для этого не представляется возможности. и так о себе. Мне 19 лет. Я учусь в школе рабочей молодёжи в девятом классе и работаю в нашем научном институте копировщицей. Я высокого роста, почти такой же, как вы. Каштановые волосы, карие глаза, прямой нос и небольшой рот. Вот по этим данным постарайтесь представить себе меня. Только не представляете меня красивой? Нет. Просто обыкновенная девушка, как многие другие. Я написала вам всю правду про себя». И теперь вам решать, хотите вы со мной переписываться или нет. Фотографии у меня пока все только старые, с плохой прической. Когда будут новые, конечно, пришлю. И, конечно, не собираюсь прислать фотографию какой-нибудь киноактрисы. Неужели есть такие, которые так делают? Это же глупо и все равно не поможет. Если у вас есть фотография, то пришлите, пожалуйста, тоже». Живу я с мамой бабушкой, отца не помню, мы живём хорошо, хотя в одной комнате, поэтому я много хожу в кино, театр, а читаю не так много, хотя люблю. Вы спрашиваете, стоит ли учиться дальше, я рассуждаю так. Если есть желание и способности, то надо учиться, а из самолюбия не надо. Некоторые стыдятся, если у них нет аттестата, и учатся. А обмануть или напиться пьяным совсем не стыдятся. До свидания. Жду ответа и фотографию. Надя, по постскриптум. Как вы смотрите на предложение писать друг другу «ты»? Здравствуй, Надя. Вот, наконец, я сел писать тебе письмо. Пишу на «ты», как ты и просила. Мне тоже так лучше. Ты, наверное, сердишься, что так долго и обижаешься. Девушки любят обижаться, но это первый день, что я могу остаться в конторке один. Сейчас кончался первый квартал этого года, и каждый вечер приходилось работать сверхурочно, иногда даже до ночи, но потом отгуляем. У нас завод маленький, мы все делаем для большого исследовательского института. Всякое оборудование и приборы... И институтские в конце каждого квартала берут нас за горло, а иначе с нами нельзя. Так что опять была страшная штурмовщина. Институтский начальник Милоземов все требовал с нас прибор для своей лаборатории и торчал в цеху каждый день, пока всем не надоел, кроме той девушки, которую ты видела. Горяевой. Он за ней сильно ухаживал. хотя совсем не молодой. У него жена и сын скоро взрослый. Не знаю, как ты смотришь на такие поступки. Женщинам не нравится, если женатый человек за кем-то ухаживает. Этот милозимов какой-то лицемерный. Я бы ему ни в чем не поверил. сам шутит и улыбается и обещает завтра же подписать выполнение заказа, а потом присылает вместо себя помощника, и тот заставляет все переделать чуть ли не заново. Поэтому у нас все злятся только на помощника, а Милоземова любят. Он очень ловко умеет разговаривать на разные вопросы и заговорит кого угодно до потери сознания, даже Горяеву. Боюсь, что он разобьет ей только жизнь, А сам, как всегда, ловко вывернется. Не знаю, как мне раскрыть ей глаза на него. А может, она и сама все видит, да ничего не может с собой поделать. Надя, я рад, что ты живешь хорошо и ходишь в кино...